Отец, мама, я должен покинуть вас. Я иду. Правитель Канса призывает меня к себе во дворец. Дом наш будет пустым без тебя, Кришна. Глаза мои не просохнут, и сон не сомкнет их без тебя, Кришна. Не покидай меня. Будем страдать без тебя, Кришна. Душа наша будет тосковать без тебя. Не покидай нас, Кришна. Как мы будем без тебя водить наши работы? Нет ничего труднее, чем не видеть тебя, Кришна. Я тоже пойду с тобой биться против Камсы. Идем, Бальрама. Я рад, что мы будем вместе. Я тоже, Кришна. Прощайте все. Прощай, Радха. Может быть, мы никогда больше не увидимся. Прощай! Как жить без тебя, Кришна? Без хоровода с тобою, без игр твоих веселых, без песни волшебной свирели. Как жить без тебя, Кришна? Ах, кукушка-подружка, лети за милым вдогонку и возвращайся скорее о Кришне. с восхода и до заката, с заката и до восхода, готова я слушать песни, а не наглядном.